Кристина Фант. Бывший вне игры. Глава первая. Ночное рандеву. Фонари начали гаснуть один за одним. Я прибавила шаг, но все равно не успела. Щелкнул последний фонарь. Вся улица погрузилась во тьму. Я вздохнула, достала из кармана фонарик и не спеша пошла по тротуару, подсвечивая глубокие колдобины. До моего дома еще почти квартал. Я хорошо знала маршрут, но подвернуть ногу мне отнюдь не улыбалась. Можно было сойти с разбитого асфальта пешеходной зоны. Ни одной машины на моей памяти не проезжала по дорогам криминального района. Но ступать на проезжую часть может либо совсем безбашенный человек, либо... «Вот черт!» «Стой!» — крикнула вслед размалеванная барышня но она только взмахнула руками и на подгибающихся от высоких каблуков ногах побежала быстрее, виляя задом в узкой юбке, слишком плотно обтягивающей рыхлые бедра. И откуда выскочила? Такое случается, к сожалению, довольно часто. Забредают каким-то чудом в мой неблагополучный район подобные красотки. Или, правильнее сказать, забегают. Обычно проносятся стремглав мимо меня. Все как одна, в коротких юбках, ярких топах и с растрепанной прической. И откуда? То ли где-то мой район пересекается с развлекательным, где, по слухам, на каждом углу увеселительное заведение. Откуда еще можно бежать в таком виде? Наверняка девушки прожигают свои жизни, употребляя запрещенные вещества и ведя легкомысленный образ жизни. Думается, что при столкновении с суровой реальностью моего района их беспечной жизни приходит конец. Раздался громкий виск. Я вздрогнула. К такому не привыкнешь сотого раза. На полном автомате тело уже само знало, что делать и как двигаться. Я мягко и плавно сделала шаг к ближайшему дому, прижалась спиной к обшарпанной стене и замерла, стараясь не дышать. Мимо меня пронеслось десяток внушительных фигур. Я закрыла глаза, следуя глупому девизу, откуда-то появившемуся в моей голове. «Если не вижу я, не видят и меня». Я простояла, не шелохнувшись целую минуту, но напряжение не отпускало. Только я собралась открыть глаза, как прямо возле кончика моего носа раздалось глухое рычание. В лицо вдохнуло горячим а в ноздри ударил оглушительный запах псины. Я распахнула глаза, собирая в кулак всю свою волю, хотя коленки слабели с каждой секундой. На меня уставился один из оборотней. Горящие красным глаза, рост раза в полтора превышающий человеческий, повышенная волосатость и огромные уши с острыми кончиками. Он рыкнул еще раз, а я вздохнула и ровным тоном произнесла. «Меня зовут Варвара. Я официант двадцатого уровня. Живу в городе Лоло, район тринадцать с рождения. Иду с дневной смены домой». Волосатое чудовище чуть скосило глаза, посмотрев вправо. Там я знала, высветились бледно-желтые буквы, подтверждающие информацию, которую я только что проговорила. Несколько раз... При самых первых встречах с подобными тварями я каждый раз щелкала пальцами, чтобы увидеть информацию о них. Но после перестала. Смысла не было. Каждый раз одно и то же. Оборотень. Интеллект равен человеческому. В животной ипостаси эмоционально нестабильно. Не рекомендуется выходить на прямой контакт. И еще куча всего мелким шрифтом, которые не разглядишь, если не скопировать как это сделала в свое время я, и не прочитать под лупой. Так я и узнала, что при встрече с этим созданием бегать нельзя, ходить тоже нежелательно, лучше замереть и стараться не дышать. Чем выше уровень его напряжения, тем он опаснее. Я невольно скосила глаза настоявшего перед собой, там высвечивалось оранжевым «три». Тихонько выдохнула. Шкала их опасности от одного, самого дружелюбного, до десяти, самого опасного. Оборотень потянулся ко мне изогнутым когтем, намереваясь дотронуться моей щеки, но что-то его остановило. На волосатой морде появилось брезгливое выражение. Он рыкнул еще раз и умчался вслед за своими. Я пожала плечами и направилась дальше по темной улице. Свет фонарика мелко вибрировал, но я не обращала внимания на такие мелочи. Пусть дрожат руки и коленки, зато меня не ждет участь той девицы. Вот кому я точно не завидую. Когда я, наконец, дойду до владельца шестого уровня, я смогу переехать в другой, надеюсь, респектабельный район. Ходили слухи, что Сьюзан, с которой мы два года отработали смена в смену, переехала в ЛО 5 Может, врут. Но если это правда, то я очень рада за нее. Сама бы хотела побыстрее свалить с этих трущоб. Вдалеке раздался новый виск. Я едва сдержалась, чтобы не побежать. Этого делать ни в коем случае нельзя. Существовали правила. И если следовать им неукоснительно, в моем районе можно выжить и даже волочить сносное существование.